Глава 16 Великораса крепит оборону Декабрь 2621 год Биостанция Лазурный берег Планета Фелиция Система Львиного Зева А хотите я вам еще спою? Полина лукаво покосилась на Эстерсона. «Честно? Да, очень хочу. Тогда слушайте». Из-за острова Настрежень на простор речной волны выплывают расписные стенки разина-челны. Вдруг синие закатные небеса с грохотом раскололись надвое. Эстерсон инстинктивно втянул голову в плечи и из-под ладони поглядел вверх. Рукотворные кометы числом не меньше двух десятков вырвались из заверхушек деревьев на необитаемом полуострове и помчались над океаном. Это были, конечно же, флугеры. Эстерсон слишком много лет провел в мире современных летательных аппаратов, чтобы принять ревущий звездопад за вторжение древних властителей Вселенной или огненную колесницу Ильи с ангельским эскортом. «Но чьи они? Откуда? Зачем здесь?» Полина инстинктивно схватилась обеими руками за локоть Эстерсона. «Вот так стеньки разина, — челны пробормотала она. Кометы тем временем удалились в сторону открытого океана. Небесный рокот стал ровнее и глуше. «Полина, вы не ждете гостей?» — тревожно спросил конструктор. «Я точно нет, а вы...» Согласитесь, даже для Дитер Хази и Родригес это было бы жирновато. Выходит, это не к вам и не ко мне. Может, что-то знают в консульстве? Флугеры описывали нисходящую циркуляцию воздушного торможения. Стая светящихся точек теперь плыла далеко над горизонтом. Шум их двигателей казался отзвуком далекой-далекой ленивой грозы. Имеет ли смысл спрашивать? — пожал плечами Эстерсон. — Я толком не понял, это боевые флугеры или транспортные. Но для обоих вариантов у меня есть объяснение. Если флугеры транспортные, значит, это просто ваши коллеги, которые оторвали грант на, например, на масштабную геологоразведку. А если боевые, значит, это обычное учение. — Оба варианта не выдерживают критики, — покачала головой Полина. Не могу себе представить такого гранта, который позволил бы арендовать 20 флуггеров, и вообще все флугерное сообщение Филиции идет через крошечный космодром Вайсберг, который находится в полутора тысячах километров отсюда, от Вайсберга по всей Филиции летают вертолетами, либо используют катера и вездеходы. Значит, на орбите Филиции появился авианосец и наш москитный флот решил немного пошалить в здешней атмосфере. Кстати, глядите, они снова приближаются. Я же сказала, что критики не выдерживают оба варианта. филиция демилитаризованная зона. Можете не верить официальным документам, но поверьте мне, как старожилу, наши военные относятся к статусу филиции с пиететом. Ладно, еще пара-тройка вертолетов, но армада флуггеров совершенно невероятное гостья, Но должно же быть какое-то объяснение. Поэтому я и хочу связаться с консульством. Полина наконец отпустила локоть Эстерсона и встала. Тот, однако, остался сидеть. Вы идите, а я постараюсь рассмотреть их получше. Они снижаются. Через пару минут после того, как Полина подняла над радиорубкой привязную антенну, флугеры вновь пронеслись над головой Эстерсона. В какой-то момент. Конструктору показалось, что сейчас они зацепят раскрашенный красными и белыми полосами вытяжной аэростат, но, конечно, флугеры прошли выше, они двигались куда медленнее, чем в первый раз, значит, успели погасить скорость и готовиться к посадке. Но где же им садиться, если, как сказала Полина, «Вайсберг, единственный космодром на планете, находится на другом краю континента». Два клина, один за другим, в каждом по девять машин. Наступающая темнота не помешала Эстерсону разглядеть их силуэты и определить совершенно точно — это средние транспортники с двумя двигателями и трапециевидным крылом. Не Андромеды, а что-то поменьше. Может, вообще гражданские машины. Но гражданский флот не учит своих пилотов летать в строю. Эстерсон начал перебирать все существующие модели транспортных и пассажирских машин объединенных наций. Больше всего похоже на немецкий Грайф, но у Грайфа крыло стоит под другим углом к фюзеляжу. Может, темнота и вечерняя дымка исказили силуэты, или, может, ему повстречались Грайфы какой-то неведомой и свежайшей модификации. Пока Эстерсон судил-доредил, Флугеры пролетели еще несколько километров вдоль береговой черты, одновременно с этим все больше и больше снижаясь. Теперь сомнений не оставалось. Они намерены сесть. Но куда? Не в океан же? Эстерсон озадаченно почесал затылок. А почему бы и нет? Конечно же в океан. Именно в океан. На воду. Достаточно только предположить, что флугеры конкордианские, и все сразу же встанет на свои места. Это был громкий проект пятилетней давности. Эстерсон вдруг вспомнил его отчетливо, как будто он затевался вчера. И хотя здесь, на Фелиции, он изо дня в день добросовестно старался забыть свою прежнюю биографию и карьеру конструктора, полностью стереть профессиональную память, и переписать ее заново чем-нибудь задушевным было, увы, невозможно. Перед его мысленным взором в мельчайших подробностях предстали те дни, когда этот конкордианский проект обсуждался его коллегами на все лады. Гидрофлуггер — скоростной летательный аппарат, который может покинуть борт космического корабля, войти в атмосферу и сесть в случае необходимости на воду. Когда речь идет Об обычном самолете эта задача кажется банальной, но когда нужно научить приводняться и взлетать с воды воздушно-космический аппарат, то есть флугер, возникают сложнейшие технические проблемы. Эти проблемы настолько головоломны, что оценив связанные с проектом риски и промышленную стоимость гидрофлуггера, специалисты военного флота сказали, а зачем, собственно? Может, обойдемся без посадок на воду? В Конкордии посчитали иначе. И создали единственный на всю сферу великарасы военно-транспортный гидрофлуггер Эстерсон даже помнил, как он называется. Как же он называется? Словом, каким-то таким для шведского уха корявым. Тут конструктор не сдержался и пустился в радостный пляс. Профессиональная память все-таки начала сдавать позиции, Он не знает, как называется эта машина, и самое приятное знать не желает. Плясал Эстерсон неуклюже, но, видимо, довольно забавно, о чем свидетельствовал смешок Полины. Она только что вышла из радиорубки с консульским телефаксом, на свернувшемся в свиток отрезе полимерной бумаги. Рола! Вы один из самых странных людей, каких мне доводилось встречать в своей жизни, сказала Полина. Это плохо? Смущенно улыбнулся Эстерсон. «Нет, связались с консульством. Да, не то к счастью, не то к сожалению. Вы никогда не догадаетесь, кто к нам пожаловал. Уже догадался, это клон. Откуда вы знаете? Вы, кажется, все никак не привыкнете, что я настоящий космический конструктор».